Глава 27 Сегодня четверг, поэтому вся банда собралась в мозаичной комнате. На столе для сбора пазлов стоит наполовину съеденный бисквит королевы Виктории. Время от времени они любят приглашать экспертов, и сегодня на беседу с ними пришли Нина Мишра и ее босс Джонджо, чтобы прочитать лекцию о том, как работает антикварный бизнес. Никогда ведь не угадаешь, что может пригодиться». Ибрагим, как всегда в подобных случаях, почитал кое-что загодя и думает теперь, что знает почти все. «Если начать с самых основ, — говорит Джон -Джо, то антиквариат — это все, чему больше ста лет. Все остальные предметы либо винтажные, либо коллекционные. «Это согласуется с тем, что я прочитал, — кивает Ибрагим. — Он прав». «А я и не знала», — говорит Джойс. «Мы с тобой коллекционные предметы, Элизабет». «Все, чему больше ста лет, имеет свою историю», — продолжает Джонджо. «Кто сделал эту вещь и где?» «Кто купил, за сколько и когда?» — подхватывает Нина. «Ухаживали ли за ней? Баловались ли ею? Ремонтировали, перекрашивали или же долгое время держали на солнце?» «Однажды Джерри приобрел соусник на барахолке», — рассказывает Джойс. «Он был твердо уверен, что ему сотни лет, но потом мы увидели точно такой же в хозяйственном магазине». «На самом деле, вещи 70-х годов теперь в большой цене», — замечает Нина. Джойс улыбается. «О, ему было бы приятно об этом узнать. А в то время я обзывала его по-всякому». Но даже если вещам больше ста лет, продолжает Джон Джо, почти все они практически ничего не стоят по причине массового производства, низкого качества или просто потому, что людям это не интересно. Нина кивает. Мои родители иногда приносили домой замечательнейшие вещи. Что по реформе Павлинов? Жестянки из-под печенья Биг-Бен? Все это потом продавалось в их магазине за десятку. «Нина права», — соглашается Джон Джо. «Почти все ничего не стоит. Самый легкий способ сколотить небольшое состояние на антиквариате — это профукать большое. А значит, вокруг тех немногих вещей, которые представляют какую-либо ценность, вращается весь антикварный бизнес». Сейчас, например, это какой-нибудь обеденный сервиз Кларисы Клифф или керамика Бернарда Лича. В следующем году будет что-то другое. «Итак, если вы хотите просто зарабатывать на жизнь, — говорит Нина, — то уравнение довольно простое. Хотите продать вещь за десятку? Убедитесь, во-первых, что она обойдется вам всего в пятерку, а во-вторых, что она модная, то есть что на нее найдется спрос» поясняет Джонджу: «Если вы сделаете все правильно, то будете год за годом зарабатывать на безбедную жизнь. Мои родители так до конца и не разобрались, как это работает. Они постоянно влюблялись в свой товар». Джонджу наставительно произносит. «Первое правило антикварных игр. Никогда ни во что не влюбляйся». «Дельный совет», — замечает Ибрагим о жизни в целом. «Наверное, Калдиш зарабатывал на жизнь именно так?» спрашивает Джойс. «По моему мнению, да. Он занимался антиквариатом полвека, знал, на что обращать внимание, у него имелись постоянные клиенты, которые ему доверяли, и арендная плата, которую он мог себе позволить. Уверен, у него бывали пустые недели, но вообще это неплохой рецепт здорового бизнеса». «Плюс удовольствие от работы с необычными, красивыми или редкими вещами», — добавляет Нина. «Ты не станешь миллионером, но ну и скучно тебе не будет». «А если действительно захотеть стать миллионером?» — интересуется Рон. «Как это можно сделать?» Джонджи воздевает палец вверх. «Вот, чем не вопрос дня». «Вы уже встречались с Амантой Барнс?» — спрашивает Нина. Это следующий пункт в нашем списке дел, отвечает Джойс. Давайте я вам кое-что покажу, говорит Джон Джон. Порывшись в кожаном портфеле, он достает оттуда маленький бархатный мешочек. Затем надевает пару белых перчаток, развязывает шнурок мешочка и выкладывает себе в ладонь серебряную медаль. О! вырывается у Джойс. Джон же поднимает руку и показывает медаль каждому по очереди. «Итак, предмет нашего внимания, только, пожалуйста, не трогайте руками, медаль за выдающуюся службу, которую вручали во время Второй мировой войны. С тех пор ее передавали из поколения в поколение внутри одной семьи, однако их правнуки теперь поступили в университет, так что владельцы медали принесли ее мне, попросив оценить, за сколько ее можно продать. «Она прекрасно смотрелась бы в соцсетях», — замечает Джойс. «А у меня там в основном фотографии Алана. Вы не возражаете?» «Минуту», — говорит Джонджу. «Я спросил у семьи, каково их мнение относительно стоимости медали» и они мне ответили, что, судя по тому, что они прочитали, за выдающуюся службу может стоить до 10 тысяч фунтов стерлингов». «Да ладно», — удивляется Рон. «Я обязан был сообщить им, что их дезинформировали», — продолжает Джонджа, «и что на самом деле, учитывая великолепное состояние медали и ее происхождение, ведь она хранилась в семье с момента вручения», Ее цена может значительно превысить 30 тысяч фунтов». Рон изумленно восклицает. Итить колотить!» «Рон!» — укоряет его Джойс. «Красивая медаль, правда?» — спрашивает Джонджу. «Очень!» — соглашается Джойс. Джонджи кладет медаль обратно в мешочек и снимает перчатки. «А чем она особенно прекрасна, Джойс, как вы считаете?» «Ну, она довольно блестящая». «Я скажу вам, что в ней самое прекрасное», — говорит Джон-Джо. «И это подскажет вам, как стать миллионером в мире антиквариата. Самое прекрасное в медали — бархатный мешочек, белые перчатки и то, как я понизил голос, изображая благоговение. Я тоже иногда так делаю», — перебивает его ибрагин. «Самое прекрасное — это история», — продолжает Джонджо, «о правнуках и семье, которая решилась, наконец, продать награду предка». «Что ж, да», — кивает Джойс, — «это тоже было великолепно». «Но все это ложь», — говорит Джонджу, бесцеремонно бросая медаль на стол. «Это совершеннейший хлам, изготовленный в мастерской примерно в двадцати милях отсюда». Есть один джентльмен, который зарабатывает ими на жизнь, и вы должны тщательно отслеживать таких людей. Данный экземпляр просочился через сеть местного аукционного дома, но, к счастью, под рукой оказался я, чтобы указать им на ошибку. С тех пор я храню эту медаль, дабы преподавать тот урок, который я только что преподал вам. Суть урока. Если вы способны рассказать интересную историю, то сможете продать кусочек металла стоимостью в 5 шиллингов за 30 тысяч фунтов. Именно так становятся миллионерами. И именно такую игру ведет Саманта Барнс, подхватывает Нина. Подделки, имитации, фальшивки. В основном картины. Практически каждая гравюра Пикасса, выпущенная ограниченным тиражом, который можно увидеть в интернете, — это ее рук дело. Большинство работ Бэнкси и Дэмьена Херста. Она пишет и Лоуренса Лаури, что угодно. «И, как я подозреваю, теперь она замешана в чем похуже», — говорит Джонджо. И Калдиш мог об этом знать. Нина кивает. «Мне тоже известна ее репутация». «Я где-то читала, что Бэнкси — это на самом деле человек, который создал передачу «Сделай сам», — встревает Джойс. «Ник Ноулс. Правда, стоит ли в это верить? Не знаю». Ибрагим воспринимает это как сигнал к тому, чтобы перейти к насущным делам. «Вот график», — говорит он и раздает всем ламинированные листы. «Я начинаю думать, что такого рода информацию мне стоит распространять в цифровом виде. Печатные копии довольно ресурсоемки». «Мне бы хотелось, чтобы к 2030 году клуб убийств по четвергам стал углеродно-нейтральным. Для начала может перестать ламинировать все подряд», замечает Рон. «Шаг за шагом, Рон», отвечает Ибрагим. «Шаг за шагом». В глубине души он осознает, что Рон прав, но не чувствует в себе достаточно сил, чтобы расстаться с машинкой для ламинирования. Наверное, точно так же Америка относится к угольным электростанциям. «Мне нужно уйти без четверти 12, говорит Элизабет. «Просто ставлю вас в известность». «Но на 12 назначена встреча», — напоминает Ибрагим, — «как обычно». «У меня другие планы». Джойс интересуется. «Какие планы?» «Прокатиться со Стефаном». Немного подышать свежим воздухом. Ибрагим, давайте перейдем к графику. Кто будет за рулем? не отстает Джойс. Богдан, отвечает Элизабет. Ибрагим, прошу, я тебя задерживаю. Возможно, я была бы не против прокатиться, говорит Джойс, никому конкретно не обращаясь. Ибрагим снова берет процесс в свои руки. Жаль, он не знал, что у них всего 45 минут навстречу. Его жизнь измеряется часами. Впрочем, неважно, просто плыви по течению, Ибрагим. Он подготовил примерно восьмиминутную преамбулу о природе зла, но теперь придется отложить ее на другой случай и сразу перейти к делу. Это немного огорчает. «Чтобы добраться до смысла убийства», — начинает он, «похоже, нам предстоит ответить на два ключевых вопроса. Во-первых... «Где теперь героин?» «А во-вторых, кому звонил Калдиш после разговора с Ниной?» «Я что-нибудь упустил?» «Зачем он купил лопату?» — спрашивает Рон. «Это упомянуто в разделе «Прочие факты на листе», который ты держишь в руках, Рон. «Приношу свои искренние извинения», — отзывается тот. «Так и где же героин?» «Нина». «Вы сказали, что Калдиш арендовал гаражный бокс в Фархевене?» — спрашивает Джойс. «Именно», — кивает Нина. «Правда, понятия не имею где». «Возможно, героин лежит там», — предполагает Джойс. «Держу пари, мы могли бы найти его следы». «Возможно», — соглашается Ибрагим. «Или он уже продан». «Конечно, вряд ли героин прибрал себе меч Максвелл. Но тогда кто же?» «Интересно», — подхватывает Элизабет, «не найдется ли у Конни Джонсон еще какой-нибудь информации для нас, Ибрагим? Мы до сих пор не знаем, кто деловой партнер Митча». «Я увижу с ней в понедельник», — говорит Ибрагим. Джонджо спрашивает. «Кто такая Конни Джонсон?» «Она похожа на Саманту Барнс, только в области наркотиков», — поясняет Джойс. Возможно, я могла бы испечь для нее булочек и брагим Не думаю, что в тюрьме кормят булочками. Конечно, ворчит Рон, она хочет меня убить. Испеки ей булочки. И все же, чем ты займешься? спрашивает Джойс у Элизабет. Куда вы поедете? Есть чем заняться, есть кого повидать, туманно отвечает та. У Джойс звонит телефон. Она смотрит на дисплей, затем принимает вызов. «Привет, Донна! Какой приятный сюрприз! А я как раз вчера о вас вспоминала. По ITV3 идет сериал про полицейских Кегни и Лейси. И вот Кегни, а может быть и Лейси, во всяком случае блондинка, заходит в бар и говорит. «О, да, конечно, да». Немного приунывшая Джойс протягивает телефон Элизабет. «Тебя». Элизабет прикладывает телефон к уху. Да? Мм, хм, да, да. Это вас не касается. Да. Спасибо вам, Донна, я очень благодарна. Она возвращает телефон Джойс. Так вот, Кэгни или Лейси заходят в бар и. Ибрагим, говорит Элизабет. «Ты свободен сегодня днем? «Я надеялся позаниматься зумбой», — отвечает Ибрагим. «У них появился новый учитель, и он...» «Ты поедешь в Петворд с Джойс», — перебивает его Элизабет. «Мне нужно, чтобы вы немедленно поговорили с Самантой Барнс». «Что ж, мне действительно нравится антиквариат. И еще меня очень интересует контрабанда героина. В греховных занятиях есть что-то...» Элизабет останавливает Ибрагима поднятием руки. Донна проверила распечатки моих телефонных разговоров. «Так, так», — говорит Рон. «Во вторник в 16.41 я позвонила Саманте Барнс». Ибрагим отрывает взгляд от своих заметок. «И что?» «А то», — отвечает Элизабет, «что вместо номера Саманты Барнс в распечатках стоит код Семь-семь-семь.